Четвёртое. Эта задача, кажется, чрезмерной, и следует признаться, что от неё можно впасть в уныние. Вот то немногое, что мне удалось разгадать. После того, как примитивный человек открыл, что возможность улучшения его судьбы на земле при помощи труда находится буквально в его руках ему не могло быть безразлично, работает ли кто-либо другой с ним или против него. Этот другой приобрёл для него ценность сотрудника, совместная жизнь с которым была полезной. Ещё раньше, в своём обезьяноподобном прошлом Он приобрёл привычку создавать семью. Члены семьи и были вероятно его первыми помощниками. Создание семьи было вероятно связано с тем, что нужда в половом удовлетворении перестала посещать человека неожиданно, как гостья, с тем, чтобы после её отбытия Долго о себе ничего не давать знать, а поселилось у человека прочно, как постоянный жилец. Так появилось у мужчины самца причина, чтобы держать при себе постоянно женщину-самку или в более общем смысле свой сексуальный объект. Что касается женщины, то она Не желая расставаться со своими беззащитными детёнашками, должна была в их интересах оставаться с более сильным мужчиной. Органическая периодичность сексуального процесса хотя и осталась, но её влияние на психическое сексуальное возбуждение превратилось скорее в нечто противоположное. Это изменение вероятнее всего связано с уменьшением раздражения, которое вызывалось в мужской психике запахом менструации. Эта роль была перенята жирительными раздражениями, которые в отличие от перемежающегося характера обонятельного раздражения, могли вызывать постоянный эффект. добу менструации возникло из этого органического вытеснения как защита против пройденного этапа эволюции все другие причины имеют вероятно вторичный характер этот процесс повторяется на другом уровне когда боги пройденного культурного этапа становятся демонами Падение значения обонятельного раздражения само вероятно является следствием отрыва человека от земли. Его решение перейти к ходьбе в выпрямленном положении, что сделало половые органы видимыми и требующими защиты, вызвало этим чувство стыда. В выпрямлении человека Как бы стало роковым моментом в процессе развития культуры. Цепная последовательность идёт отсюда через обесцениние обонятельных раздражений и изоляцию женщины в период менструации к преобладанию зрительных раздражений, обнажению половых органов и дальше к постоянству сексуального возбуждения, к созданию семьи и таким образом к порогу основания человеческой культуры. Все это лишь теоретическое умозрение, но достаточно важное, чтобы подвергнуть точному обследованию образ жизни животных наиболее близких к человеку. Уже в культурном стремлении к чистоте, нашедшем своё последующее оправдание в требованиях гигиены, но существующим и до приобретения этого значения, можно несомненно отметить наличие социального момента. Тяга к чистоте проистекает из стремления удалить экскременты, стевшие неприятными для чувственного восприятия мы знаем, что в детстве дело обстоит иначе экскременты не вызывают у детей никакого отвращения и рассматриваются ими как ценные части выделившиеся из собственного тела воспитание состоит в энергичном ускорении предстоящего хода развития, который должно сделать из экспериментов нечто лишённое ценности, мерзкое, отвратительное и предосудительное. Такого рода переоценка едва ли была бы возможной, если бы эти выделившиеся из нашего организма вещества не заслуживали бы осуждения в силу запаха. То есть, если бы они не разделили судьбу обонятельных раздражений, которые им была уготована в выпрямленном положении человека, анальная эротика становится таким образом жертвой органического вытеснения, проложившего путь для человеческой культуры. Социальный фактор обеспечивавшей дальнейшую трансформацию анальной эротики находит своё отражение в том факте, что несмотря на весь прогресс в развитии человека, запах собственных испражнений почти не отталкивает, в то время как испражнения посторонних всегда действуют отталкивающе. Человек не чистоплотный, То есть человек, не скрывающий своих испражнений, оскорбляет этим другого человека, не оказывает ему уважения, что и отражается в известных самых сильных из употребляемых ругательств. Ведь иначе не было бы понятным, почему человек употребляет в качестве ругательства Имя своего самого близкого друга из животного мира. Если бы собака не вызывала пренебрежения людей двумя своими свойствами: тем, что она, обладая обонянием, не испытывает отвращения к своим испражнениям, и тем, что она не стыдится своих сексуальных функций. В среде такой примитивной семьи отсутствует ещё одна культурная черта произвол главы семьи и отца был неограниченным. В томе и табу я попытался показать путь, который ведёт от такой семьи к следующей ступени совместной жизни в виде братства. При расправе над отцом сыновья убедились на опыте, что объединение может быть сильнее каждого в отдельности. Плетомическая культура покоится на ограничениях, которые должны были возлагаться друг на друга для сохранения нового положения. Предписание табу были первым правом. Сожительство людей покоилось на двух основаниях: на принудительности труда, созданной внешней нуждой, и на силе любви, которая для мужчины определялась не желанием лишиться своего сексуального объекта в лице женщины. А с стороны женщины не желанием расставаться с выделившимися из её организма детьми.